Волнуясь, словно предчувствуя кризис, она поспешно оделась, надушила шею и руки эссенцией из цветов апельсинового дерева, неслышно ступая, вошла в студию и остановилась. Молодой человек стоял спиной к двери в позе осла, который, свесив уши, терпеливо ждет, чтобы на его натруженную спину навьючили новый груз. Вдруг он сказал... «Я больше не могу». «Фрэнсис!» Он оглянулся. «О, Марджори, Я не слышал, как вы вошли». И, взяв ее руки, он зарылся в них лицом. Она пришла в замешательство. Казалось, так легко было бы высвободить руки и подставить ему губы, если бы он был более современным, если бы его старомодная любовь не льстила ей, если бы, наконец, он внушал ей только страсть». Неужели ей суждено испытать простое, идиллическое чувство, что-то совсем-совсем новое? Она подвела его к дивану, усадила рядом с собой, заглянула в глаза. Сладость весеннего утра, и они с Фрэнсисом, как малые дети, и нет им дела до всего мира. Она поддалась очарованию невинности, Хваталось за что-то новое, чудесное. Бедный мальчик! Какое наслаждение дать ему, наконец, счастье! Согласиться на брак, твердо намереваясь обещание исполнить. Когда? О, когда ему угодно! Скоро, очень скоро! Чем скорее, тем лучше! Почти не сознавая того, что разыгрывает роль молоденькой девушки, Она наслаждалась его удивлением и радостью. Он весь горел, он был на седьмом небе и ничего себе не позволил. Целый час провели они вместе. Какой час для воспоминаний? Раньше, чем она вспомнила, что в половине девятого приглашена на обед, она прижалась губами к его губам и закрыла глаза. И одна неотвязная мысль не давала покоя. Не закрепить ли ей по-современному свои права на него? Ведь все, что он знает о ней, — ложь. Она видела, как затуманились его глаза, ощущала прикосновение горячих рук, быстро встала. — А теперь, любимый, беги! Когда он убежал, Она сняла платье и стала приглаживать волосы в зеркале, казавшиеся скорее золотыми, чем рыжими. Несколько конвертов на туалетном столике привлекли ее внимание, счет еще один и, наконец, письмо. «Сударыня, с сожалением извещаем вас, что Кэткот, Кингсон и Форсайт», отказываются принести в письменной форме извинения, каковое мы потребовали, и берут назад свое предложение ин то-то. И так нужно продолжать дело. Впрочем, мы имеем все основания надеяться, что они пойдут на наше требование раньше, чем дело поступит в суд. Готовый к услугам Сэт и Старк. Она уронила письмо и сидела тихо-тихо, рассматривая в зеркале жесткую морщинку у правого уголка рта и жесткую морщинку у левого.